А обстановка в Европе накалялась. Белогвардейская миграция стала открыто говорить об организации нового крестового похода против Советского Союза. Для легализации василий и Лиза Зарубины под видом чехословацких граждан должны были выехать в Данию и создать там условия для дальнейшей работы за рубежом. Копенгаген не случайно был выбран разведкой для легализации разведчиков. Обстановка в нем была спокойной, и полиция мало интересовалась деятельностью иностранцев, если они, конечно, не нарушали правил проживания в стране. Лизе повезло с первых дней. Зайдем в магазин за покупками, она увидела, что все надписи сделаны по-датски. Выбрав молодую интеллигентную женщину, Лиза обратилась к ней по-немецки, на котором говорила безупречно. «Вы не можете мне помочь?» Обернувшись к симпатичной молодой иностранке, датчанка ответила «с удовольствием». Так Лиза познакомилась с женой владельца автомобильной мастерской. Они подружились с семьями, и вскоре Василий стал компаньоном Хансена, который способствовал получению заробинами датского вида на жительство. Их легализация прошла благополучно. Спустя некоторое время Василий заробин оставив жену в Копенгагене, уехал во Францию. Здесь, на Лазурном берегу, он познакомился с молодой француженкой по имени Майя, которая впоследствии оказывала большие услуги нелегалов. Вскоре Лиза, ликвидировав дела в Дании, переезжает к мужу в небольшой городок под Парижем, где нелегалы с Зарубиной заводят знакомство с отцом Май, который не скрывал своих революционных взглядов и симпатий к советской России. Первоначально Василий ремонтировал автомобили вместе с отцом Майей, семья, которая стала их надежными помощниками и содержателями конспиративной квартиры, явки и фотолаборатории. Майя, а впоследствии ее брат также выполняли задания нелегалов зарубиных. Один раз она возила срочную почту в Москву. Я сделала за почтой в Гитлеровскую Германию. Ее брат заводил знакомства с офицерами-спортсменами, от которых получал интересную информацию. Во время гражданской войны в Испании он воевал в интербригаде. В годы Второй мировой войны командовал крупным партизанским отрядом и закончил военную службу в чине полковника. Для расширения разведывательных возможностей Зарубины становятся совладельцами рекламного бюро. Через три года в Париже у Зарубиных родился сын Петр. Документы о его рождении Майя отвезла в Москву, где мальчика зарегистрировали и сделали отметку в настоящем паспорте Лизы. Он также был зарегистрирован и в Париже с соответствующей отметкой В чехословацких паспортах родителей. Так закончился период легализации нелегалов Зарубиных и началась интенсивная разведывательная работа. Лизе приходилось выполнять различные поручения центра и поддерживать с ним оперативную связь. Почта на Лубянку шла через легальную резидентуру в Вене и перевозилась специальными курьерами. Но однажды в Вену для получения важного пакета вызвали Лизу, которая к тому времени пользовалась оперативным псевдонимом Вардо. Ей без помех удалось прибыть в Вену к назначенному сроку и встретиться в кафе с сотрудником венской резидентуры который передал ей толстый пакет, спрятанный между страниц большого иллюстрированного журнала. Раскрыв его в отеле, Вардо с ужасом увидала коричневый канцелярский пакет